Длина ступни — три сожжения. Расстояние между большими пальцами обеих ног — 6 сажен Этот идол обезображен дунганами. Другой большой идол, называемый Джо Фуян, по величине почти вдвое меньше первого, наконец, в двух пещерах вдоль задней стены помещены в каждой по одному очень большому идолу в лежачем положении. Один из этих идолов изображает женщину. Другой, называемый Ши Фуян, окружен своими детьми числом 72. Голова этого идола, кисти рук, сложенных на груди, и босые ноги вызолочены, а деяния же выкрашены в красный цвет. Все идолы, как большие, так и малые, сделаны из глины с примесью тростника. Перед входом в главные пещеры, а иногда внутри их, помещены глиняные же изображения разных героев, часто с ужасными зверскими лицами, в руках они держат мечи, змей и тому подобное В одной из пещер такой герой сидит на слоне, другой — на каком-то баснословном звере. Кроме того, в одной из пещер поставлена большая каменная плита, вся исписанная по-китайски. Вверху ее и на сторонах видны какие-то крупные надписи, непонятные для китайцев, как нам сообщал провожавший хэшен При больших пещерах, а иногда и при малых, висят большие чугунные колокола, внутри же находятся особые барабаны. Все это, конечно, употреблялось прежде, при богослужении. Таинственный мрак царствует, в особенности в больших пещерах, лица идолов выглядывают какими-то особенными в этой темноте. Понятно, как сильно должна была действовать подобная обстановка на воображение простых людей, которые некогда, вероятно, во множестве стекались сюда, чтобы поклониться воображаемой святыне. Переход до реки Данхэ Та речка, в лесусти которой расположена вышеописанная пещера, называется Шуйго и образуется из ключей в верхних частях ущелья, прорезывающего окраинную гряду гор. Пройти по этому ущелью в его нижней части оказалось невозможно. Мы должны были сделать трудный шестиверстный обход по сыпучим пескам, а затем опять опустились в самое ущелье. Его боковые скалы отвесны, довольно высоки и состоят из серого мелкозернистого гнейса. Ширина крайней гряды в этом месте около 12 верст, затем горы, и без того невысокие, еще более мельчают. Наконец раскрывается обширная равнина на противоположной стороне, которой высится главный кряж Наньшаня. На упомянутую равнину мы вышли возле ключа Дачуань, близ которого некогда стояла китайская фанза и обрабатывалось небольшое поле. Все это было заброшено, вероятно, со времени Дунганского разорения. От ключа Дачуань двое из наших провожатых, именно офицер и один из солдат, отправились обратно в Саджеу. С нами остался только полицейский и его помощник. Эти вожаки объявили, что впереди лежит большой безводный переход, поэтому мы только пообедали возле ключа Дачуань, а затем двинулись далее. Дорогу и ночевали с запасной водою. завтра же, еще довольно рано утром, добрались до реки Данхэ, той самой, которая орошает оазис Саджеу. Обман проводников. Но не на радость пришли мы к этой речке. В ее крутых, часто отвесных берегах едва отыскалась тропинка, по которой можно было спуститься к воде с вьючными верблюдами. Затем проводники, заведя нас совершенно умышленно, как оказалось впоследствии в столь трудное место, объявили, что далее не знают дороги. Опять-таки это была ложь. исполненное, вероятно, по приказанию саджеуских властей, рассчитывавших, что, не имея проводников, мы не пойдем в горы и вернемся в Саджеу. Однако китайцы ошиблись в своем расчете. Проводники были прогнаны, и мы решили сами поискать пути в горы, до которых теперь уже было недалеко. С большим трудом выбрались мы со своим караваном из глубокого ущелья данхе с тем, чтобы идти равниную вверх по этой реке. Но глубокие балки с ответственными боками сразу преградили нам дальнейший путь. Пришлось вернуться, спуститься опять в ущелье данхе и, переправившись через эту чрезвычайно быструю и довольно глубокую, до трех футов на переправе, реку, остановиться на противоположном берегу ее, так как крутой подъем, спуск и переправа заняли более трех часов времени и утомили наших верблюдов. На следующий день мы направились вверх уже по левому берегу Данхэ. притом в некотором от нее расстоянии. Идти было гораздо удобнее, и через 17 верст мы достигли того места, где данхе выходит из высоких гор. Здесь я решился остановиться и серьезно позаботиться о дальнейшем пути. Пока же опишем местность, уже пройденную. Передовой уступ Наньшаня Обширная равнина, по которой в последние дни лежал наш путь, Составляет в этом месте передовой уступ Наньшаня к стороне Хамийской пустыни. Поперечник этой равнины по нашему пути заключал в себе более 50 верст. Абсолютная же высота, поднявшаяся близ ключа до Чуань, более чем на 5000 футов, достигла, постепенно прибавляясь, до 7600 футов при выходе реки Данхэ из высоких гор. Северную ограду этой покатой от юга к северу плоскости – Служат, как сказано выше, грядань высоких бесплодных гор, которые западнее речки Шуй-Го заменяются холмами или, пожалуй, даже горами сыпучего песка. Наконец, еще западнее, далеко на горизонте, чуть, -чуть виднеются в том же направлении горы, которые, вероятно, составляют один из отрогов Лобнорского Алтынтага. Быть может, восточный край Алтынтага. Смотрите, от Кульжи, за Тянь шань и на Лобнор. По своему характеру описываемая высокая равнина у подножия главного кряжа Наньшаня совершенно напоминает пустыню. Почва состоит из солонцеватой глины с галькою. Растительность та же, что и в пустыне Саксаул, Хармык, Сульхир, Джузгун, Хвойник, Полынь-Чернобыльник. Ближе к Наньшаню эта растительность гуще покрывает почву. Воды нет вовсе. За исключением лишь реки Данхэ, которая вытекает далеко из восточных снеговых гор, и перед прорывом гряды сыпучих песков принимает, как нам сообщили впоследствии монголы, другую речку, приходящую от западной снеговой группы. Среднее и верхнее течение реки данхе В среднем своем течении, принадлежащем вышеописанной высокой равнине, река Данхэ, у монголов данфингол имеет сожжен 10 местами 15 ширины. При глубине, во время высокой летней воды, от 2,5 до 4 футов. Течение чрезвычайно быстрое, так как наклон местности очень велик. Вода до того мутная, что кажется густою и имеет грязно-желтый цвет. Подобная мутность обусловливается тем, что описываемая река в большей части своего течения проходит по лесовой почве, которую размывает своими быстрыми волнами. Разрушительное действие такого размывания всего сильнее проявляется в среднем течении Данхе. Здесь она промыла себе очень глубокое ложе, так что течет, словно в коридоре или траншеи. Отвесные бока этого коридора имеют от 20 до 30 сажен высоты. Верхний их пояс, приблизительно на толщину от 4 до 7 сажен состоит из округленной гальки. Пониже этого наносного водой слоя обрывы берегов Данхэ состоят из желтоватой лесовой глины, которая здесь, как и везде, проявляет особенную способность к вертикальному растрескиванию. Результатом этого растрескивания являются многочисленные также соответственными боками балки, которые сбегают к описываемой реке от окраинных гор правого берега в верхней части ее среднего течения. Здесь ширина той траншеи, в которой течет Данхэ, не более 300, местами 500 шагов. Сама река беспрестанно ударяется то в правый, то в левый берег своего коридора. бока которого постоянно обваливаются иногда огромными глыбами. Свободные площадки, образуемые из излученными реки, сплошь почти поросли кустарниками, тальником, джиду и облепихую, реже встречаются барбарис, чегеран, сугак и ломонос. Из трав обыкновенные дорисун и тростник. Местами прокидываются два-три вида острогала на мочежинах, кукушкины слезки или ятрышник и гречавка Кое-где встречается ценоморий, достигающий весьма большого роста. Над землей ствол 11 дюймов высоты при толщине 2 2,25 дюйма. Птиц по кустарникам и обрывам против ожидания мы нашли немного. Саджерстский фазан сюда не заходит. Чаще же других встречались сорокопут, славка, стриж и горная куропатка. Реже попадались каменный голубь, пустынный воробей — плесится, а по самой реке горные гуси с выводками молодых. Жителей нигде не было. Хотя местами встречались заброшенные поля и разоренные фанзы, верхнее течение реки Данхе принадлежит вполне горам. Исследовано оно нами лишь в местности ближайшей к наружной окраине этих гор. Здесь грязные волны быстро несутся по огромным валунам, которыми усеяно дно и берега реки. Кустарников уже мало.